Глава 67. Мы с Диной синхронно открыли свои ноутбуки за полтора часа до начала Батва. Пылинка сидела за кухонным столом, поджав под себя ноги и нервно постукивала пальцами по деревянной поверхности. На тебе лица нет. Успокойся, пожалуйста. Все будет хорошо, с Фобусом точно ничего не случится. Подруга подняла на меня бледное лицо. Голубые глаза были наполнены беспокойством. Я переживаю за него. Видела, что наш клан писал в чате. Видела, конечно. Не бери в голову. Я уже жалею, что втянула Фобуса. Для всех я предательница. Пошла против главы клана. И что каким бы ни был Грей, я должна его защищать. Но он реально мне вчера угрожал. Я так испугалась. «Аль, мы и не знаем, кто играет на самом деле, а справки из психушки у нас не требовали. Я реально боюсь этого урода». «Ты не одна, Дин. У тебя есть я, Фобос, Илья. Да я думаю, если твой брат узнает, он сам наваляет Грею, когда этот козел объявится». Напоминание о брате вызвало на лице Дины улыбку. Утром была у родителей. Знаешь, папа такой внимательный. Распрашивал про квартиру, про тебя, хватает ли мне денег. Так странно. И Витька такой счастливый. Представь, что он мне сказал. Что это он организовал уход Лизы и Самойлова из универа. Через папу, конечно, но и он был недоволен своим помощником. В общем, одно к другому. Так что это не Илья. Зря Лиза на Архангельского гнала. Слова Дины меня удивили. Сама я у Ильи не спрашивала. Мне, если честно, вообще не было дела до этих двух куриц. Мозг велел забыть их и всю эту жуткую историю. Я так и сделала. Мне вообще стало казаться, что все, что было в моей жизни до поездки в Казань, было настолько давно, что и вспоминать смысла нет. Кроме Жули, конечно. Про свою малышку я думала каждый день и очень скучала даже просматривала время от времени новостные сайты, но и про развод папы никто ничего не писал. Пока, по крайней мере. Виктор решил избавиться от свидетелей, так? Не хотел видеть этих дура, ведь они действовали по его указке. Дина внимательно поглядела на меня, явно в надежде прочитать мои мысли. Злишься на него. Что, ему все сошло с рук? Ну почему же сошло? Архангельский набил ему морду. Я даже заулыбалась, вспомнив короткую, но яркую драку рядом с приемной проректора. На Виктора мне было откровенно плевать. Сейчас каникулы, мы с ним давно не пересекались в универе. Он меня больше не доставал. Илья как-то обмолвился. Давно еще. Что князь больше не моя проблема. Пока так и есть. Я не хотела больше говорить с Диной и ее брате. Меня больше интересовало то, что вчера произошло между ней и Грэем. Из-за чего с Серым поругались? Вы же лучше всех выполнили последнее задание. Мы с Архангельским были в шоке, ну, то есть я была. Не обижайся, Дин. Подруга лишь нетерпеливо отмахнулась. Да какие тут обиды. А потом она и вовсе закрыла свой ноут, а потом и мой как будто боялась, что ее могут подслушать. Тут такое... В общем, я только тебе скажу. Мы сами. Весь клан в осадок выпал, когда объявили результаты. Такой ор поднялся. Но Играй сказал, что это чисто его заслуга, а мы все идиоты. Как бы ничего нового, но он снова по мне прошелся. А я хотела ему носом ткнуть, сколько всего сделала по проекту. Открыла файл и чуть не упала вчера с этого стула. Сначала решила, что куда-то не туда кликнула. Что там было? Там был проект по Воронежу, но совсем не тот, который мы готовили, Ален. Ни слова из того, что мы все делали. Там Но ну, намного круче все написано, чем у нас было. Такие выкладки, математические модели, прогнозы, проекции. И знаешь, студенты даже самые лучшие такой проект не подготовят. Я уставилась на Дину. То, что она рассказывала, в голове не укладывалось. Зато наводила на очень нехорошие мысли. Думаешь, Грей заказал где-то на стороне проект, а потом просто подменил файлы? Отправил хранителям свой вариант, а вам ничего не сказал? Да и кто бы полез в историю документов клана? Я полезла и сказала об этом в чате клана. В команде Пылинки я никого толком не знала. Выводы делала лишь на основании слов Дины, и мне всегда казалось, что у Князева там белая ворона. Несложно представить, что они вчера устроили Дине. Сама проходила через хейт. Знаю, что это такое. Грей написал, чтобы я не лезла не в свое дело. И вообще буду задавать вопросы, найдет меня и закопает еще до финала. Его залайкали все. Какая разница, что отправил Грей от имени клана, если мы получили высший балл? А я реально испугалась. Отцу своему не сказала, да? Князева тут же встрепенулась. «Нет, конечно. Он тогда меня домой с охраной бы запер. Как думаешь, у Грея есть возможность меня вот так достать? Я никому не рассказывала, кто я. Молчала я недолго. Мне все это очень не понравилось. Пожалуйся на этого урода хранителем. Пусть админы поднимут вашу переписку». «Дин, черт с кланом и вообще с игрой. Это может быть серьезно. Кто знает, что это за урод такой?» Да он уже всё потёр, в чате нет ничего. И я не хочу ещё больше всё раздувать. И так будет дуэль. И Фобос прибьёт этого гада. Через полчаса начался батл. Мы с Диной прежде никогда не видели такого поединка. Но чем-то он напоминал батлы рэперов. Только, конечно, без мата и речитатива. В центре экрана стояли две фигуры в балахонах, над ними возвышались аватары — Фобоса и Грея. Я сделала громкость чуть выше, и автоматизированный голос уже начал говорить за Грея. Буллинг — это плохо. Никто не спорит, но надо ли с ним бороться? Из плохого может вырасти хорошее. Что нас не убивает, делает сильнее стремно ныть и жаловаться. Буллинг — это возможность проявить себя, переломить ситуацию в свою пользу. Дина не выдержала первой. «Вот же урод! Он вообще статистику самоубийства из-за буллинга видел хоть раз? Погоди, пусть дальше трендит. Ты глянь, сколько у него уже минусов». Внизу экрана уже начинали появляться комментарии, лайки и дизлайки. Похоже, откровения серого мало кому нравились. Все, его время вышло. Теперь фобос. Теперь таким же автоматизированным голосом заговорила наш спылинкой приятель. Больше половины подростков и молодых людей сталкиваются с буллингом в школе, колледже или вузе. В России нет официальной статистики самоубийств из-за буллинга. Однако проблема с каждым годом становится все более острой. И она не рассосется сама собой. Буллинг — это всегда плохо. Положительных сторон в травле нет и быть не может. Оправданий у буллинга тоже нет. Эту проблему должны решать не подростки, а взрослые. На основе опыта... Дослушать да мы не смогли. Разом погас свет и вылетел Wi-Fi. Пока Дина чертыхалась и пыталась понять, что опять случилось, я досматривала баттл через телефон. «Смотри, пошли вопросы от хранителей и ответы от Фобуса и Грея. Я сделала чуть громче, и Дина, забив на свет, уселась рядом, и мы продолжили смотреть поединок. Уж насколько я не переваривала серого, но он даже меня удивил. Грей искренне доказывал, что буллинг может и должен быть полезен его жертвам, Так с юного возраста закаляется характер, особенно мужской. «Ты посмотри, а ведь ему кто-то даже лайки ставит!» Дина возмущалась до хрипоты, позабыв совсем об отсутствии света. «Мне же все больше раскрывались эти два парня, и я полностью была согласна с Фобосом, который считал, что ссоры из избы необходимо вынести». Через пять минут батл остановили. Парни сцепились, перейдя на маты прямые оскорбления друг друга. Сейчас отнимут очки у обоих. Грей умеет вывести из себя. Никогда не слышала, чтобы Фобус так ругался. Больше на шайтана похож. Зарядка на телефоне стремительно таяла. Универсум жрал много энергии, поэтому пришлось отложить мой мобильный и включить Динин. Свет и Wi-Fi к нам не возвращались а потом потох и смартфон пылинки. Мы, наконец, вышли из квартиры. Удивительно, но у соседей свет горел. От них Дина и вызвала электрика. Меня в аварийной службе уже по голосу узнают. Даже адрес не спрашивают. Квартира и правда заколдованная. Хочешь, попробую тебя в общагу провести. Я до сих пор живу в комнате одна. Дина лишь грустно улыбнулась. Я даже не смогла ничего написать Фобусу после игры, поддержать его. Он ведь из-за меня сорвался. Когда Грей сказал, что есть такие тупые бабы, которых надо побулить, чтобы думать правильно начали и знали свое место. Думаешь, он тебя имел в виду? Уверена. Электрик поколдовал что-то с проводкой, подозрительно на нас посмотрел, но ничего толком не сказал. Только проверил, как закрывается на ключ электрический щиток. Никого, значит, не видели и не слышали перед тем, как отключился свет? Нет, мы и заняты были. Итог батла мы узнали уже утром. Общим голосованием игроков победил Фобос, но с каждого игрока сняли по сотне очков из-за нарушения духа соревнования. Дина на полдня пропала, переписывалась со своим приятелем, уткнувшись в мониторы и, судя по ее счастливой улыбке, все было хорошо. Когда все в жизни замечательно, Время несется с огромной скоростью. Дни пролетают незаметно, сливаются в один длинный счастливый час. Я, наконец, нашла ту гармонию, которую столько лет безуспешно искала. Все оказалось просто — общаться и наделять своим вниманием только тех, кого любишь, и то, что любишь. Илья, Дина, универсум, учеба в универе и много-много света впереди. Я не говорила Архангельскому, что люблю его. Он, я уверена, и сам все прекрасно понимал. Мы с ним вообще не говорили о чувствах, как будто нам и без слов все было ясно о себе и друг о друге. И мы с ним ни разу не поссорились за те два месяца, что встречаемся. Два месяца. На носу апрель. Скоро, уже на следующей неделе, в понедельник начинается финал завтрашнего дня начнут приезжать финалисты универсума. До сих пор не верится, что столько всего уже пройдено. Осталось совсем чуть-чуть. Я, наверное, с ума сойду. Не представляю, что будет, когда взгляну на Фобоса. Вдруг я ему не понравлюсь. Он говорит, что такое невозможно. Дина и правда на пределе. Никогда не видела ее такой нервной, как сейчас. И дело не только в универсуме. Мама Дины заболела и, кажется, серьезно. Неделю назад ее скорая забрала. Пылинке позвонил отец, и Дина в слезах умчалась в больницу. Через день князеву отправили домой лечиться. У нее две сиделки, но дочь от себя она не отпускает. Дина эти дни все время рядом с ней, лишь сегодня сумела отпроситься, пообещав, что ночевать приедет к родителям. «Сейчас мы с ней гуляли по набережной» оторвавшись на пару сотен метров от черной представительской машины лишь потому, что проезда для транспорта здесь нет. За Фобоса точно не переживай. Он хороший парень, и тебя примет такой, какая ты есть. Тебя невозможно не любить. Мама как? Стабильно. Бледная только. И слабость сильная. Почти не встает с кровати, но сиделок гоняет. Я надеюсь, что скоро поправится. Долго думала, задавать ли ей этот вопрос, к месту ли, но все же решилась. Вернешься к родителям жить?» Дина ответила сразу. «Не знаю, вряд ли. Но я совсем другого от них ожидала, что они заставят меня отступить. Папа умеет влиять на людей так, что они делают, что он хочет. Это я по себе знаю. Но он ни разу не позвал обратно. Ни одного упрека и обвинения». И мама она только плакала время от времени, но я к ее слезам уже привыкла давно, а в остальном они словно другими стали. дин на лицо озарила такая радостная улыбка, что я не посмела усомниться в ее словах. Мы дальше бродили вдоль набережной, любуясь на отражение электрических огней в воде. Я говорила фобусу, что у нас очень красивая река и набережная. След за диной я засмотрелась на воду и пропустила момент, когда мы оказались не одни на тротуаре. За спиной Князева оказалось два высоких парня. Они подошли к нам с пылинкой и встали рядом, облокотившись на кованное ограждение. «Девчонки, чё одни гуляем?» Второй тут же добавил. «Нехорошо это. Пошли с нами. Почилим вместе». Парни были неприятные, плотные и вроде не слишком трезвые чем быстрее от них отделаемся тем лучше не пойдем дин уходим пылинка дернулась ко мне но тут же возмущенно вскрикнула один из парней тот который был повыше и предлагал вместе чилить крепко держал ее за локоть куда пусти отпусти девушку за спиной раздался незнакомый мужской голос я обернулась и застыла с трудом заставила себя перевести взгляд на Дину. Та стояла с приоткрытым ртом и даже не замечала уже, что ее держат и вырваться не пыталась. Она смотрела на незнакомца. Это лицо за два с половиной месяца переживаний Дины я успела изучить хорошо, пусть и не так досконально, как сама Пылинка, но Айрата Альметова я узнала сразу. живьем Мажор? Бабник?» И нефтяной принц выглядел еще лучше, чем на картинках. Я сказала отпустить девушку. Не глядя на меня, Альметов шагнул к Дине.